Эту же семейную версию подтверждает дочь Верушки, Елизавета Александровна Чернышова. Какой из версий отдать предпочтение? Семейной или записанной по горячим следам версии Нестерова? Какая разница? Важнее другое. Дружба Серова с семьей Мамонтовых, его симпатия к обаятельной 12-летней Верушке — стали толчком для создания этого портрета, широко известного сейчас под названием «Девочка с персиками». Этот портрет, пожалуй, величайший из всех произведений искусств, которые были созданы в Абрамцеве. А дружба между Антоном Серовым, ибо в Абрамцеве он все равно, невзирая на свой солидный 22-летний возраст, невзирая на то, что прошел Академию и отпустил Бородку, оставался Антоном, и девочками мамонтовыми Верушкой и Шуренькой была большая, теплая и веселая. И все те же, что и прежде кавалькады, в которых теперь стали принимать участие девочки, и казаки-разбойники, и излюбленная шалость — Подкрасться к коротышке Антону, который, сидя на диване, не достает ногами до пола, схватить его за ногу, Верушка за одну, Шуренька за другую, и опрокинуть на спину. И, право же, можно и это позволить, чтобы услышать радостный смех девочек. И потом, когда Елизавета Григорьевна с девочками уехала в Италию, Серов, с легкой печалью, вспоминая веселые дни абрамцевского лета, писал, «Как чувствуют себя девочки». Все так же висела Верушка. Не хотелось ли ей дорогой опрокинуть за ноги какого-нибудь австрияка или англичанина? Следует сказать, что к этому времени единомыслие и единодушие в семье Мамонтовых стало уступать место некой автономии. Елизавета Григорьевна отдавала всю себя столярной мастерской, в которой Савва Иванович имел лишь отдаленное касательство. Она много родила о благолепии Абрамцевской церкви, которая для нее человека глубоко религиозного значила много именно как храм. Для Саввы же Ивановича Абрамцевская церковь была одной из областей приложения эстетических устремлений. И потому после того, как церковь была построена, она представляла для него интерес ничуть не больший, чем столовая или большой кабинет в доме на Садовой-Спасской или наполненная предметами искусства любая из комнат в Абрамцеве и художники как-то стали тяготеть не все, конечно, одни к Саве Ивановичу, другие к Елизавете Григорьевне из огромного количества нежных писем Серова к Елизавете Григорьевне может возникнуть ложное впечатление, что Серов был ближе к Елизавете Григорьевне и дальше от Савва Ивановича, но это не так. К Елизавете Григорьевне он тянулся, как тянулся бы к матери, тянулся потому, что был лишен семейного тепла. Он и потом, после 1887 года, когда жил в Петербурге и был женат, писал нежные письма, Елизавете Григорьевне, и чуть ли не в каждом из них рассказывал о том, как часто она ему снится. Что касается отношения Серова к Саве Ивановичу, то об этом можно судить хотя бы по огромному количеству портретов и особенно альбомных зарисовок, которые сделал Серов. На них Сава Иванович пишущий, читающий, спящий, отдыхающий и, наконец, просто позирующий. Несомненно, что и Елизавета Григорьевна, и Савва Иванович были одинаково близки Серову, как и он им, может быть, по-разному, но в равной степени. К Саве Ивановичу его привязывало другое чувство, не менее важное для него художника, более тонкое понимание Савы Ивановичем искусства, более обостренное, чем у Елизаветы Григорьевны, чувство нового. Когда через год после того, как был написан портрет Верушки, Серов в Домотканове, имении своих родственников, написал замечательно интересный портрет своей кузины, известной под названием «Девушка, освещенная солнцем», портрет этот Елизавета Григорьевна не оценила, ей он не понравился. И Серов, продолжая нежно любить Елизавету Григорьевну, чуть ли не извиняясь, пишет, что портрет этот купил для своей галереи Третьяков. «Третьяков, Павел Михайлович, покупают у меня летний портрет сестры, помните, на лавочке в саду. Вам она не понравилась, да и многим другим. Да я и сам не знаю, хороша она или плоха. Одно оправдание. Есть в галерее плохие вещи». А вось она не будет хуже этих плохих. А если она не дурна, тем лучше. Центральный государственный архив литературы и искусства. Зато Савва Иванович сразу оценил девушку, освещенную солнцем. Именно тогда, в 1888 году, на восьмой периодической выставке Серов получил первую премию за портрет верушки, а девушка, освещенная солнцем, была приобретена Третьяковым. Периодические выставки, которые во многом определили судьбу Серова, устраивались московским обществом любителей художеств, о котором упоминалось вскользь на этих страницах. К этому времени влияние в обществе Мамонтова было очень велико, Рассказывая об этой паре жизни Серова, гробарь пишет, его уже заметили и знали. Ни для кого не было секретом, что на горизонте появилось новое яркое дарование, а связь с Мамонтовыми и покровительство Савы Ивановича были для Москвы решающими. Но истинным любимчиком Савы Ивановича стал появившийся у Мамонтовых в 1884 году коровин. Всю душу он отдавал своему Костеньке, такому талантливому и такому безалаберному. Началом начала этой симпатии был, конечно, обнаружившийся у Коровина феноменальный талант декоратора. Собственно, как декоратора Поленов и ввел его в дом Мамонтовых. И Коровина можно считать последователем поленовских принципов декоративности и продолжателем их, декоратором, развившим и обогатившим эти принципы за счет своего специфического коровинского неповторимого дара. Поленов как бы задал тон направлению декоративных принципов, но сам отошел от непосредственного исполнения театральных работ. Он готовился к новой большой картине «Христос и грешница».